Глава двенадцатая. Встреча старых друзей. «Сам я из Екатеринбурга», — рассказывал мужчина представительной наружности. «К Павлу Игоревичу приезжаю три раза в год. В феврале, в мае и в ноябре. А в августе непременно в санатории бываю. Многие думают, что в санатории то же самое, что и здесь». Мужчина сделал широкий жест правой рукой, но они ошибаются. «Там совсем другое». «И что ж там такого особенного?» Недоверчиво спросила полная дама, державшая свою большую сумку обеими руками так крепко, будто она сидела на вокзале, а не в коридоре клиники. «Только не говорите мне про воздух и родниковую воду, я серьезно спрашиваю». «Там другие процедуры и другой график», — охотно начал объяснять мужчина. «Возьмем, к примеру, мой остеохондроз. В санатории есть возможность пройти курс водного вытяжения, которого в Москве нет». «Почему?» — спросила другая дама из очереди. «Бассейнов не хватает?» «Бассейнов, может, и хватает, не знаю». Мужчина смущенно улыбнулся. «Я же говорю, я не москвич. Я из Екатеринбурга. Дело не в бассейнах, а в сложности этой процедуры. Сначала делается массаж, потом специальные упражнения, и только после них можно идти в воду. Когда все заканчивается, усталость невероятная. Но это приятная усталость, так и должно быть. Полное расслабление». Очень важно, чтобы в этот момент позвоночник не испытывал нагрузки. Поэтому из бассейна в номер везут на каталки и с нее же перекладывают на кровать. Часик-полтора отдыхаешь? Лично я предпочитаю поспать. После водных процедур сон у меня замечательный. А потом уже можно вставать. Как вы такое в Москве организуете?» Слушатели покачали головами. Да, действительно, такого здесь не организуешь. Вот вы про воду упомянули. Мужчина посмотрел на даму с большой сумкой. Просили про нее не рассказывать. А вода тоже имеет значение. В санатории она не хлорированная, а проточная из реки. Очистка производится при помощи специальных фильтров, которые создавались для космических полетов. Там же на орбите замкнутый цикл. Ничего не выбрасывается, все в дело идет заново. А вдоль одной стены бассейна деревья растут, в катках. Такое ощущение, что ты на природе. Чистая вода, листвой пахнет. — Какая благодать! — восхитились дамы в очереди. — А рыбы там не водятся? — пошутил какой-то мужчина. Но все посмотрели на него с таким укором что он тут же с Никой больше реплик не подавал. — Возьмем другое, — продолжал мужчина. — Курс правильного дыхания. Знаете ли вы, что работа наших легких определяется качеством вдыхаемого воздуха? Полной грудью человек может дышать только на природе, а не в загазованной городской атмосфере. Да, разумеется, можно устроить кислородную комнату, но в ней посидишь часок. А что дальше? Установка правильного дыхания — непрерывный процесс. Ингаляции с дыхательной гимнастикой — это само собой. Но они приносят пользу только в том случае, если легкие могут работать в своем естественном природном режиме. Полезный санаторий, расположенный в добром месте, что называется, буксовал. В лучшем случае заполнялся только наполовину. Это сильно расстраивало Павла с Ларисой и отрицательно настраивало побывавших в санатории пациентов. Если в обеденном зале много свободных мест и вообще в санатории пустовато, то сразу же приходит в голову мысль о причинах. Если народ сюда не ломится, с прошлого года в очередь на путевке не записывается, стало быть, не все здесь так хорошо, как рассказывают сотрудники или где-то есть дешевле, или где-то есть лучше. — Вот говорила же я тебе, что нам не нужен такой огромный пансионат, — упрекнула однажды Лариса. — Ну зачем нам двести коек? Хватило бы и шестидесяти. Вечно ты со своей гигантоманией. Рано или поздно любая жена, даже самая замечательная единомышленница и соратница, начинает пилить своего мужа. С грустью подумал Павел. «Впрочем, может, дело совсем и не во мне?» Три беременности закончились выкидышами на ранних сроках. С точки зрения анатомии и физиологии у Ларисы все было в порядке. Врачи разводили руками и предполагали, что причиной могла быть высокая физическая активность. «Можно подумать, я кульбиты верчу или с высоты прыгаю», — сердилась Лариса. Ну, какой может быть вред от обычных упражнений? Тем более, что я только показываю, как их нужно делать, а сама не напрягаюсь. Сам Павел считал, что виной всему нервная работа. Постоянно что-то идет не так, постоянно приходится что-то исправлять, а жена принимает все слишком близко к сердцу. — Это не гигантомания, а обычное планирование, — сказал Павел в ответ на упрек. Вообще-то при правильной постановке дела нам будет нужно не 200, а даже 300 коек. Кроме того, где ты видела пансионаты на 60 коек? Таких не бывает. И вообще развитие определяется материальной базой. Если сразу же ограничить себя 60 койками, то больших прибылей не увидишь. А сейчас мы видим большие убытки. Вот давай и подумаем, как нам поскорее вывести санаторий в плюс. Санаторий рекламировался активно, где только можно. Реклама была прямой и скрытой. Лицами санатория стали писатели Виктор Гусаров и Марина Зарубина, которые периодически здесь мелькали и в каждом своем публичном выступлении, а их было много. С Тоской вспоминали о нашем добром местечке: Скорей бы, скорее бы, снова туда! Специально нанятая девушка не сумевшая пробиться в адвокаты после завершения обучения в ВУЗе, щедро разбрасывала по сети хвалебные отзывы о полезном санатории, а заодно и о правильной клинике. Группа раздатчиков листовок кочевала от одной городской поликлиники к другой. Как шутил заместитель по науке, осталось только организовать визит президента. В последнее время Павел разработал новую концепцию. Если раньше пребывание в санатории подавалось в качестве замечательного оздоровительного мероприятия, то сейчас оно стало обязательным оздоровительным мероприятием. Если хочешь быть здоров, то одного амбулаторно-надомного лечения недостаточно. Как минимум раз в год нужно проходить санаторный курс, а лучше бы и два раза, кашу маслом не испортишь. Коридорные агенты получили новую установку. Санаторий важнее всего. «Знаете, там даже следить за собой не нужно, чтобы дышать правильно», продолжал представительный мужчина. «Организм сам переключается. В городе я постоянно контролирую свое дыхание, а в санатории просто дышу. Дышу так, как дышали мои предки в тайге». Я же потомственный сибиряк из Тюменской области. В Екатеринбург меня после окончания института распределили, так и осел там. Должен сказать вам, что у нас в городе Павла Игоревича хорошо знают. Ждем, не дождемся, когда он у нас свою клинику откроет. — Виталия! — воскликнул мужчина, только что вышедший из кабинета массажиста. — Или это? Вот так встреча! Порыви чувств он хлопнул Екатеринбуржца по плечу. — Что смотришь, не узнаешь? Это же я, Лёшка Рудаков, угловая комната рядом с кладовкой. — Леша! — ахнул Екатеринбуржец и встал. — Неужели? Вот так встреча! Сколько лет, сколько зим! — Да почти сорок лет прошло после того, как нашу халупу у Мариной Рощи сломали, а нас расселили, — сказал Леша и обнял Виталика. — Пойдем, свежим воздухом подышим, — заторопился Виталик, высвобождаясь из объятий старого друга. — Все равно Павла Игоревича пока нет. — Простите, вы москвич? — спросила у Леши дама с большой сумкой. «Коренной — Коренной! — улыбнулся во все зубы Леши. — Предок у Юрия Долгорукова плотником был, первые дома в Москве ставил. — Пойдем, выйдем. Виталий потянул Лешу за руку. Поговорим на улице, не будем мешать людям. Путин преградила дама с большой сумкой, заполнившая своим телом весь проход. — Погодите, — властно сказала она, глядя на Виталия. — У меня только один вопрос. Можно посмотреть ваш паспорт? Меня очень интересует место вашего рождения. Вы же сказали, что родились в Тюменской области. — Кто вы такая, чтобы я вам документы показывал? — грубо ответил Виталий. — Посторонитесь и дайте пройти. — Виталь, что происходит? — удивился Леша. — Какая Тюменская область? — Я вам скажу, что происходит, — ответила дама. — Ваш сосед только что сказал, что он родился в тюм... Виталий решил прорваться к выходу силы и попытался оттеснить даму плечом, но сделал это слишком резко. Дама упала на пятую точку, громко завизжала и успела схватить Виталия за ногу. Тот упал и в процессе падения сначала ударился подбородком о край кушетки, а затем звучно приложился головой о каменную плитку пола. — Он мне руку сломал! — закричала дама, подняв вверх правую руку с неестественно скрюченным большим пальцем. — Бандит! Сволочь! Держите его и вызывайте полицию! Держать Виталия не было необходимости. После падения он лежал без движения. Только грудная клетка равномерно раздувалась на вдохе и сдувалась на выдохе. Так что вместо полиции пришлось вызывать скорую помощь. Виталия занесли в кабинет массажиста, где прибежавшая на шум Лариса пыталась привести его в чувство. А даму с большой сумкой увел в свой кабинет мануальщик Туркин. Он быстро вправил вывихнутый большой палец, убедился в том, что переломов, к счастью, нет, наложил фиксирующую повязку и предложил вызвать такси, но дама отказалась. — Я дождусь вашего академика и скажу ему все, что я думаю о нем и его клинике, — сказала она. — А потом пойду на телевидение и расскажу людям про ваши фокусы. Знаете Илону Кукушкину, которая ведет программу «Скандальные истории» на ТВЦ? Это моя племянница. Туркин пулей метнулся в кабинет массажиста за Ларисой. Вместе они попытались уговорить Александру Даниловну, так звали даму, не ждать Павла, а поехать домой отдохнуть после пережитого потрясения. Лариса была готова лично отвезти ее. В качестве компенсации пострадавшей пациентке предложили бесплатное полугодовое лечение в клинике, но это щедрое предложение было с возмущением отвергнуто. Под дачкой отделаться хотите? Усмехнулась Александра Даниловна. «Не выйдет. Не на такую напали. Я с вас. По суду несколько миллионов сдеру. У меня не только рука повреждена, но и копчик, кажется, сломан. И сердечный приступ вот-вот начнется, я чувствую. Но я никуда не уйду, пока не переговорю с вашим академиком. А если вы попробуете меня силой вывести, я вызову полицию». Лариса позвонила Павлу, который был на презентации своей новой книги в Библиоглобусе. Обрисовала ситуацию и попросила приехать как можно скорее. Потому что скандалистка не просто сидела под дверью его кабинета, но и громогласно выражала свое возмущение аферистами, которые нанимают клоунов. «Постарайся до моего приезда выяснить, она на самом деле родственница Кукушкина или нет», попросил Ларису Павел. Я должен понимать, как выстраивать разговор. Выяснять ничего не пришлось, потому что Александра Даниловна уже разговаривала с племянницей по телефону. — Ланочка, солнышко мое, на тебя вся надежда. Кто же еще за меня заступится? Кому, кроме тебя, нужна старая больная тетя Шура? Ты не представляешь, мило, что мне только что пришлось пережить. Меня избили, сломали руку и копчик, а затем начали оскорблять. — Нет, я ничего не преувеличиваю, если бы на улице, в клинике академика Нюны Вайка, на глазах у сотрудников и пациентов. Нет, ты лучше спроси, почему меня избили, а вот это я тебе на передаче расскажу. Приглашай меня, да поскорее, это всем скандалом скандал. Никакого разговора не получилось. Александра Даниловна произнесла в кабинете Павла обличительный монолог, который разносился по всей клинике, а затем плюнула на стол и ушла, повторяя на ходу, как заведенная. «Я вам покажу! Погодите, я вам покажу! Погодите, я вам покажу!» Сразу же после ее ухода, еще не стерев плевок со стола, Павел позвонил адвокату Кондрашову, который уже пятый год решал юридические проблемы правильной клиники и академика Неунывайка. Кондрашов приехал, выслушал рассказ Ларисы, посмотрел запись, сделанную коридорной камерой, и сказал. «Вашей вины тут нет никакой. Двое пациентов занялись рукоприкластом в коридоре и пострадали. Я правильно понял, что мужчина официально не является вашим сотрудником?» «Нет, он не был оформлен», — подтвердил Павел. «Работал на общественных началах с оплатой налом из рук в руки». «В качестве его адвоката я могу доставить противной стороне кучу проблем», — предложил Кондрашов. Палец она вывихнула в тот момент, когда хватало его за ноги, а ее действия привели к перелому нижней челюсти и сотрясению головного мозга. Расклад не в ее пользу, и на записи не видно, чтобы он ее толкал. Она сама упала, возможно, что и намерена, с провокационной целью». Как мы с клиентом подпишем соглашение, я сразу же начну ее кошмарить. Знаете, что про меня говорят? Кондрашов до кондрашки доведет. Эту фразу адвокат повторял при каждой встрече с таким видом, будто рассказывал свежайшую новость. Павел всякий раз широко улыбался и кивал. «Верю, знаю и очень надеюсь». А и Кукушкиной позвонили двумя днями позже, когда Павел уже начал надеяться на то, что дело обойдется малой кровью. С девушкой-менеджером Павел разговаривать не стал. Попросил соединить его с Кукушкиной. Та перезвонила через четверть часа и разговаривала на удивление дружелюбно. Когда Павел сказал, что мужчина, пострадавший от действий ее тетушки, готовится подавать иск, Кукушкина спросила, не может ли и он прийти на передачу. Услышав отказ, «Ну, какое может быть участие со сломанной челюстью?» Горько вздохнула, но интересоваться состоянием пострадавшего не стала. Чувствовала, что ей нужен только скандал, материал для передачи. «Может, мы обойдемся без всякой этой суеты?» — предложил Павел. «Я уверен, что у вас найдутся более интересные темы». — Да это просто супер тема, — проворковала Кукушкина. — Пальчики оближешь. — Я обожаю такие темы с двойным дном. И зрителям они очень нравятся. — А при чем тут двойное дно? — не понял Павел. — Ну как же, — хмыкнула Кукушкина. На первый взгляд нападение на пациентку в коридоре клиники академика не унывайка. А если копнуть, то выясняется, что клиника нанимает подсадных уточек для обработки клиентуры в коридорах. В этом году у меня ничего интереснее не было. Жду вас в четверг, Павел Игоревич, и учтите, пожалуйста, что инцидент будет обсуждаться и без вашего участия, но в этом случае зрители не смогут услышать ваших оправданий. Объяснений, а не оправданий». — поправил Павел. — Я ни в чем не виноват, и оправдываться мне незачем. — Вот и славно. Тогда до четверга. Приходите к половине седьмого, чтобы вас успели подготовить к съемке. По поводу нападения в коридоре Павел особо не парился. Есть видеозапись, есть свидетели того, что Александра Даниловна начала выступать первой и не давала человеку пройти по коридору а у того, может, сердце прихватило, и срочно понадобился свежий воздух. Виталий Анатольевич, конечно, полный кретин. Мог бы притвориться, что не узнал друга детства. Мало ли похожих людей. Извините, но вы ошиблись, у меня лицо такое, что меня часто с кем-то путают. И тогда бы все было в порядке. А он растерялся. Можно подумать, что ему в геста очную ставку проводили. Теперь лежит в больнице, ест бульон через трубочку и требует, мерзавец этакий, денежного пособия на поправку здоровья. С Александрой Даниловны требуй. Академик не унывайка тут ни при чем. Да и вообще, мало ли на свете патологических лжецов, которые врут по душевной склонности, потому что испытывают непреодолимую потребность к вранью. Может, и Виталий Анатольевич из той же породы? Впрочем, нет, к этому подводить нельзя. Был бы Виталий Анатольевич одной-единственной подсадной уточкой, как выразилась Кукушкина, тогда подобная стратегия защиты могла бы иметь успех. Но он же далеко не один. За все время существования клиники таких уточек набрался целый батальон. А Кукушкиной никто не мешает пригласить их, участвовать в ее скандальном шоу. Скажет с экрана, приходите, расскажите, получите вознаграждение, и полетят пчелки на мед. Тут не столько вознаграждение привлекает, сколько минута славы. ах ах, ах меня по телевизору покажут, уже бегу. — Может, не пойдешь? — спросила Лариса в среду вечером. «Надо идти», — обреченно ответил Павел. «Не пойти хуже всего, а так, может, и удастся выкрутиться». «Как?» «Пока не знаю». Павел пожал плечами, всю голову сломал, но ничего так и не придумал. «Однако до передачи еще почти сутки. Может, и придет какая-нибудь добрая мысль а не опосля, а до того». В крайнем случае стану изображать непонимание и недоумение, но сам факт моего присутствия будет свидетельствовать в мою пользу. Не побоялся, не унывайка. Пришел. Может, он и ни при чем? Может, очередная провокация медицинской мафии? Сам я, конечно, о провокации говорить не стану, но могу тонко намекнуть на это толстое обстоятельство». Добрая мысля, как это чаще всего бывало, пришла к Павлу утром, сразу же после того, как он открыл глаза. Обкатав ее в уме, Павел удовлетворенно хмыкнул и начал насвистывать победительный мотив португальской коммунистической песни — «Аванчик Марада». «Вперед, товарищи, португальский!» Эта привычка была у него с детского садика в котором передовая воспиталка разучивала с малышами не елочку или голубой вагон, а разную зарубежную прогрессивную баламуть. Это называлось интернациональным воспитанием и расширением кругозора. Разучивать непонятные песни на иностранных языках было очень тоскливо, зато память тренировалась замечательно. «Рада видеть тебя в бодром настроении». — сказала за завтраком Лариса. — Что-то придумал? — Да, — коротко ответил Павел. — И что же? — Смотри вечером телевизор, и все узнаешь. — Ну, не вредничай, — законючила жена. — Расскажи, я же до вечера с ума сойду от любопытства. Мне хотелось бы, чтобы ты впервые услышала мое объяснение во время передачи и сказала, насколько я был убедителен. — объяснил Павел. — Если я скажу тебе сейчас, то нарушится частота эксперимента, так что постарайся не умирать. — Ну, это хотя бы хорошее объяснение. — Там видно будет. — уклончиво ответил Павел, занятый сооружением многоэтажного сырно ветчинного бутерброда с зеленью и огурцами. Оппонентка выглядела во время передачи полной дурой. Снова толдычила о переломе руки и травме копчика, но когда Павел попросил предъявить подтверждение, обиженно надулась и никаких справок или снимков не предъявила. Зато Павел предъявил видеозапись инцидента, которую Кукушкина предварительно просмотрела и согласилась показать во время передачи. — У Виталия Анатольевича стенокардия, — объяснил Павел когда начинается приступ ему нужен свежий воздух нужно как можно больше кислорода а вы его хорошо знаете закинула крючок с наживкой ведущая довольно хорошо кивнул павел проглатывая наживку вместе с крючком мы сотрудничаем уже третий год сотрудничеством вы называете лечение в вашей клинике уточнила ведущая этот вопрос можно было считать Подсечкой, которая позволяет надежно насадить рыбу на крючок. — Нет, Виталий Анатольевич является сотрудником нашей клиники, — ответил Павел. Утром, сразу же по приезде на работу, он дал поручение оформить Виталия Анатольевича с задним числом на должность своего ассистента. — Ничего, ради дела можно и больничный ему оплатить, и путевку в санатории предоставить. Не в свой, конечно, там ему делать нечего. Какой-нибудь подмосковный на пару недель. Но потом можно будет и уволить. С пенсионерами это легко. Рыба крепко сидела на крючке. Пора дергать удочку. То есть вы признаете, что ваши сотрудники под видом ваших пациентов занимаются обработкой тех, кто ждет своей очереди в коридоре?» В голосе Кукушкиной появились металлические нотки, а идеально выщипанные брови сошлись на переносице. «Именно так», — ответил Павел, улыбаясь во все тридцать три зуба. «Какое бесстыдство!» — ужаснулась Александра Даниловна, всплескивая руками. «Нет, вы только подумайте». Кукушкина недоуменно смотрела на Павла. Сидевшие в студии зрители молча ждали продолжения. «Я вам сейчас все объясню», — начал Павел после недолгой паузы. «Дело в том, что психологический настрой имеет очень важное значение в лечении любого заболевания. Если пациент не верит в то, что врач может ему помочь, то никакого эффекта от лечения не будет, и, соответственно, наоборот. Если вера есть, то и польза будет». Люди сидят в коридоре и ждут своей очереди. Многие нервничают, волнуются, особенно те, кто пришел к нам в первый раз. Я считаю, что лечение должно начинаться с момента входа в клинику. Пока пациенты сидят в коридоре, мои ассистенты работают с ними, создавая настрой, необходимый для эффективного лечения. Рассказывают, какая хорошая у нас клиника, как эффективно мы лечим. Да, для этого им приходится выступать в образе пациента, потому что так лучше. Виталий Анатольевич, пострадавший во время пресловутого инцидента, — это лучший из моих ассистентов. Надеюсь, что он скоро поправится и вернется к работе. Я могу сейчас передать ему привет? — Да, можете. — растерянно ответила Кукушкина, явно не ожидавшая такого поворота. — Только коротко. — Виталий Анатольевич, — Павел помахал рукой, — мы вас любим, мы вас ждем, выздоравливайте поскорее. — То есть вы признаете, что производите обработку пациентов? — ринулась в атаку Кукушкина. — И вы не видите в этом ничего предосудительного, так спокойно об этом говорите? — А что может быть предосудительного в том, что мы проявляем заботу о наших пациентах? — Павел изобразил лицом удивление, да вдобавок еще и руками развел. — По сути, мы оказываем бесплатную дополнительную услугу по созданию благоприятного психологического настроя. И я абсолютно спокойно об этом говорю. А почему я должен беспокоиться? — Какая наглость! — возопила Александра Даниловна, перекрывая своим могучим баритоном гул, поднявшийся среди зрителей. — Ну это же обман?» — не сдавалась Кукушкина. «Недобросовестная реклама?» «Позвольте!» Павел поднял вверх указательный палец, давая понять, что сейчас будет сказано нечто очень важное. «Недобросовестной рекламой работу моих ассистентов можно было бы назвать в том случае, если бы они действовали за пределами нашей клиники. Например, в городских поликлиниках» или же в транспорте, завлекая к нам людей. Но они же никого не завлекают. Они общаются с теми, кто уже пришел в клинику, записался к врачу и оплатил прием. О какой недобросовестной рекламе может идти речь? Честное слово, Илона Максимилиановна, вы меня удивляете. Я всего лишь проявляю заботу о наших пациентах, не более того... И признаюсь вам честно, что если я вижу, что могу сделать что-то для тех, кто обратился ко мне за помощью, то непременно это сделаю, без оглядки на постороннее мнение. Благо пациентов моя главная цель и мой высший закон. Включив мобильный по окончании съемок, Павел увидел два сообщения от Ларисы и от своего заместителя по научной работе. Ларисино послание состояло из восклицательных знаков, выстроившихся в две шеренги. Александр Ванадьевич выразил свое восхищение фразой «Зашибись, как мега круто!». Восклицательные и вопросительные знаки, а также все знаки препинания он в мобильной переписке игнорировал и заглавными буквами не пользовался. Вантикомара да Ванти, хунта твою завоз. Тихонько пропел Павел, убирая телефон обратно в карман пиджака. Было такое чувство, будто бы он победил в каком-то очень важном соревновании.